Глава восьмая Мне пришлось собрать все силы, чтобы подняться по лестнице, постучать в дверь кабинета и приоткрыть ее. Фил был не один. Возле него крутились два здоровяка, по недовольным лицам которых было видно, что я отвлекла их от какого-то важного разговора. Я попятилась, собираясь исчезнуть и зайти позже, в глубине души радуясь, что у него нет на меня времени. Небольшая отсрочка, и все же... Но, увидев меня, Фил кивнул и сказал, «Ладно, парни, погуляйте, у меня тут важное дело». Мордовороты были недовольны таким развитием событий, но спорить с Филом не стали. Молча вышли, как школьники по приказу грозного директора. «Да и кто станет спорить с Филом?» Я переступила через порог и остановилась в нерешительности. Он придирчиво осмотрел меня, ухватил за плечи, покрутил, словно желая проверить, насколько точной копией загадочной девушки на фотографии я стала. Я испугалась, что сейчас повторится вчерашнее. Руки Филы, гуляющие по моему телу, волнующий шепот, дыхание на щеке. В общем, снова все эти жутковатые и постыдные игры, от которых меня парализуют. Но, видимо, Фил спешил. Дела с мордоворотами не терпели отлагательства. Он лишь кивнул мне, указывая на стул, и открыл ноутбук. Я послушно села во все глаза, глядя на Фила. За мерцающим экраном монитора он выглядел странно. Хотя я вообще плохо представляла себе Фила с компьютером. По нему не скажешь, что он хорошо владеет техникой. Впрочем, в наше время даже мартышки в состоянии включить фильм на компьютере. Я такое где-то читала, в каких-то дурацких новостях. А Фил-то уж точно не мартышка. На экране развернулась фотография. С нее, улыбаясь, смотрел светловолосый мужчина. Довольно молодой. Едва ли ему было больше тридцати. Он показался мне вполне приятным. И он определенно был богат. Об этом свидетельствовало все вокруг него. «Это Питер Фолк», — заговорил Фил без долгих предисловий. «Один из клиентов нашего казино. Я полагаю, у него есть кое-что, что мне нужно. Я хочу, чтобы ты достала это для меня». «Вот так просто?» «Отобрать у богача то, что не в силах отобрать у него сам Фил?» «Он выбрал для меня простое задание». «Ты знаешь, что правилами запрещено встречаться с клиентами?» «Знаю», — кивнула я и уставилась на него непонимающе. «И если он хочет, чтобы я не нарушала правил, то как же я могу достать то, что ему нужно, не встречаясь с этим самым Питером? За кого он меня принимает? За фокусницу или за фею?» «Можешь считать, что на тебя это правило временно не распространяется?» — заявил Фил. — Ты встретишься с ним, подружишься и постараешься попасть к нему домой. Я скажу, что делать дальше. А если он не захочет со мной встречаться? Почему такая простая мысль не пришла Филу в голову? — Это уже не твоя забота. Захочет, я тебя уверяю. — Все понятно. Фил посматривал на дверь, явно желая поскорее закончить разговор и вернуться к делам. Всё было понятно, но мне нужно было сказать кое-что ещё. Было страшно, трудно, невероятно трудно, но необходимо. Потребовалась вся моя воля, всё мужество, чтобы сделать это, но я сказала, «А что мне будет, если у меня всё получится?» Вышло не так твёрдо, как тогда, когда я репетировала перед зеркалом, но всё же неплохо. Будет? Он недоумённо приподнял бровь. «Я прощу тебе долг, и ты сможешь продолжать у меня работать». «Чушь», — ответила я, поражаясь, как моё сердце ещё не остановилось от страха. «Что?» Вот теперь Фил был по-настоящему удивлён. «Никакого ограбления не было. Вы сами всё это подстроили». Вытащили меня из питомника, хотя знали, что я не готова работать. Поставили за стол с неограниченными ставками. Туда не ставят новичков. Майк, который приглядывал за столиком, все пропустил, хотя Майк никогда ничего не пропускает. Он может сосчитать, сколько машин проехало мимо, пока он решал уравнение с интегралами, не глядя на дорогу. Но главное, я настолько похожа на эту девушку на фото, что это не может быть случайностью. Кто она? Она что-то значила для Питера? Фил усмехнулся. «А ты мне нравишься». «Ну ладно. Если работа будет сделана хорошо, я готов за нее заплатить. Сколько ты хочешь?» Я растерянно пожала плечами. А вот тут прокол. И я действительно не знала. «Пока не знаю, но скажу позже». Фил, казалось, забыл о делах и мордоворотах. Сейчас он смотрел на меня так, будто впервые увидел. «Пока не знаю. Не разочаровывай меня, детка. Ты точно должна знать, чего хочешь». Почему-то я понимала, что сейчас врать нельзя, и нерешительно мямлить тоже. Я уже и так нарушила все, что только можно, но пытаться водить Фила за нос — нет уж увольте. Я хочу, чтобы мать лечилась в хорошей клинике. Я нашла такую, но не знаю, сколько это будет стоить. Завтра выясню. Фил махнул рукой. Не забивай голову. Он протянул мне визитку. Позвонишь сюда, продиктуешь все ее данные, имя, диагноз, что там еще надо. И все устроится. Без твоей помощи. Считай, это больше не твоя проблема. Твоя проблема сейчас... Он ткнул пальцем в монитор. «Питер Фолк. Уже сегодня вы будете с ним мило ворковать, иначе...» «Я... Я даже не сразу нашла, что сказать. Спасибо. Спасибо вам огромное. Я сжала картонку с номером так, словно ничего дороже для меня не было. Впрочем, так оно и есть. Теперь уже я хотела смыться как можно скорее, пока он не передумал. Но Фил схватил меня за руку и развернул к себе». «Ты же не думаешь, что переиграла меня?» Он смотрел мне прямо в глаза. Мне стоило труда выдержать его ледяной пронизывающий взгляд. А еще от его касания, от его близости, у меня почему-то мурашки ломанули по спине. И я не была уверена, что дело только в страхе. Этот мужчина странно на меня действовал. И «Я думаю, что сделаю все, что смогу, и даже больше. Я достану то, что вам нужно». Похоже, я говорила с преувеличенным энтузиазмом. Во всяком случае, Фил быстро меня осадил. «Ну-ну, не перестарайся», — сказал он. «Давай проваливай, там люди ждут. Сегодня пятница. Фолк всегда играет по пятницам. Так что подкрась реснички. Ну и что там у вас положено?» Мне не нужно было повторять дважды. Я пулей вылетела за дверь, чуть не столкнувшись с одним из мордоворотов.